Что касается боевых кораблей, всех этих линкоров, крейсеров и дредноутов, то их попросту нет, как и военно-воздушных сил. В мире без пороха и взрывчатки развитие подобной техники остановилось. Нонсенс. Представьте себе флот, в котором нет бронированных монстров с кучей палупы и надстроек. Поскольку артиллерия отсутствует, незачем укреплять и утяжелять корабли.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 Появился класс транспортных цепелинов, способных нести на своем борту десятки мехов, а также до двух сотен тяжело вооруженных пехотинцев. Надо ли говорить, что пилоты дирижаблей зачастую обладали телепатическими способностями и охранялись представленными к ним метами? Причина лежит на поверхности. Прыгун с обычным ножом может телепортироваться в рубку управления,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 Город словно застыл вне времени, бросив вызов самой вечности. Дирижабля я не видел. Думаю, капитан принял решение подняться в стратосферу, чтобы не попасть в грозовой фронт. Причалы находились в гавани на другой стороне острова. Из темноты раздавался гул разбушевавшейся стихии.